«Носл Носл». «Жизнь сурка». Книга 3. «Последний барсук». Часть 2. Глава 1 После войны между Марсом и Землей установились холодно-неприязненные отношения. Военный конфликт перетек в холодную фазу, так называемую «холодную войну». Экономика Марса была истощена терраформированием и войной. Когда случится следующий военный конфликт, а в том, что он произойдет, никто не сомневался... Марс потерпит сокрушительное поражение. Объективно, экономика Земли гораздо более прочная, несмотря на все неурядицы. У землян попросту больше ресурсов, как материальных, так и людских. Людей у них вообще даже больше необходимого. Проще говоря, Земля перенаселена. Бессмертное население пребывает с большей скоростью, чем убывает. Это привело к тому, что вся планета превратилась в многоуровневый человеческий муравейник. Экология с огромными усилиями поддерживается техническими средствами. Если бы не это, людям стало бы нечем дышать. Земляне искали способы избавления от лишнего населения, вводили законы, запрещающие иметь больше одного ребенка, перестали обеспечивать бесплатной пищей естественников, вводили драконовские штрафы за безработицу и делали платным все, что можно, повышали цены на продукты и медицинские услуги. С целью избавиться от части населения, цены на модификации организма и генетические вмешательства искусственно были взвинчены до небес. Строились гигантские многоуровневые центры виртуальной реальности, в которые старались заманить людей, пропагандируя прелесть жизни в виртуальных мирах. Но все это слабо помогало. Население Земли нищало. Большая часть людей работала за еду. Люди от безнадежности сбегали в виртуальные миры. Так на них тратилось меньше ресурсов, но не решало проблему перенаселения. Земное правительство приняло решение начать постройку гигантских космических колониальных кораблей, способных путешествовать между звездами. Марсиане понимали, что рано или поздно земляне обратят на них внимание. Им нужно было куда-то отправить толпу обозленных оборванцев. Обновленный Марс для этого годился лучше всего. Марсу срочно нужны были ресурсы. Очень большие ресурсы, чтобы суметь противостоять землянам. Для них открытие технологии звездных врат стало манной небесной. Правители, теперь уже голубой планеты, готовы были носить Иванова на руках. Естественно, Иванов не собирался дарить технологии правительству сразу. Ведь в их создание было вложено огромное количество средств, сил и времени не только его, но и многочисленных потомков. Начался яростный торг между Ивановым и марсианским правительством. В результате торгов была заключена договоренность, по которой компании Иванова выплачивается 1% прибыли со всех добытых в колониях ресурсов на протяжении следующих 10 лет. Еще на сто лет после этого за фирмой закрепляются эксклюзивные права на портальные перемещения. С граждан и коммерческих грузов будет взиматься плата за использование порталов. При этом государственные грузы, военные, полиция и чиновники могут перемещаться бесплатно. Иной человек после такого мог бы распрощаться с жизнью. Ведь гораздо проще прибить человека и завладеть технологией без спроса. Но клан Ивановых — это не только ученые-братья. Члены клана занимали важные посты в марсианском правительстве, полиции и армии. Плюс стоит учитывать дружеские связи вроде жены лучшего друга, которая является адмиралом космического флота. Круговая порука и личная заинтересованность защищали Ивана лучше бронированного бункера и армии телохранителей. К тому же, с прибыли от коммерческого использования порталов, он должен будет платить налоги, которые в перспективе покроют все расходы Марса за первые 10 лет отчислений. Логично, что на первых порах потоки добываемых ресурсов будут относительно небольшими. Сначала нужно создать инфраструктуру в колониях, развернуть добывающие комплексы, построить 3D-фабрики. А вот потом, как раз лет через 10, начнется самый смак. чем дальше, тем больше. Затем порталы сможет строить государство. Еще одним фактором, послужившим такой лояльности правительства, стала опаска напуганных частных инвесторов, которые вкладываются в разработку новых технологий. Если один раз дать слабину, задавив частного инвестора, который вложил огромные средства в разработку технологии звездных врат, то в будущем таких инвесторов может не стать вовсе. Люди будут с опаской оглядываться назад, вспоминая, что стало с Ивановым, и больше не будут вкладываться в венчурные инвестиции, переводя финансовые активы в более безопасные отрасли. Долгожители, каковыми были люди из правительства, думали на далекую перспективу, Они жили днем сегодняшним. Это не рвачи, которым нужно быстро урвать побольше ресурсов, а потом хоть все в огне гори. Современная астрономия шагнула далеко вперед. Людям стало известно о космосе гораздо больше, чем их предкам. Например, были прекрасно известны тысячи планет, потенциально пригодных для колонизации. Именно поэтому земляне были уверены в своем проекте по отправке звездолетов с переселенцами к ближайшим из этих миров. Марсиане засекретили звездные врата и начали активную подготовку к колонизации дальних миров. На это были брошены все ресурсы планеты. Фабрики под поверхностью Марса перепрофилировались на производство техники для колонистов. В спешном порядке возводились гигантские подземные клонариумы, в которых выращивались миллионы клонов. Им предстояло стать колонистами далеких планет. Клонам сразу давали специальности, которые пригодятся при заселении новых планет. А главное, в их сознание вкладывали непоколебимую верность метрополии. Компания Ивана начала производство порталов, ведущих к разным землеподобным планетам. Но что такое большая страна без быстрой и стабильной связи? Ее целостное существование сложно представить. Клан Ивановых на основе технологии «Звездных врат» представил средство мгновенной связи — гиперпередатчик. С помощью него можно организовать мгновенную связь с мирами, до которых десятки тысяч световых лет. Они зарегистрировали патент и, как обычно в таких случаях, им предоставили эксклюзивное право на производство приборов на протяжении 20 лет. После этого производство передатчиков станет доступно любой марсианской компании. Такой подход позволяет дать фирме-разработчику заработать и при этом не тормозит технический прогресс. Вначале через порталы шли группы разведчиков и исследователей. Разворачивались исследовательские лагеря. Мощные скины, которых безостановочно штамповали автоматические марсианские фабрики, обрабатывали безудержные потоки данных из далеких миров. Сами планеты сильно отличаются по своим размерам, температурам, составу атмосферы, давлению и силе тяжести. То есть там могут быть условия, в которых обычный человек не выжил бы. Но модификанты могли приспособиться к широкому спектру тяжелых условий жизни. Так что марсианам годились как планеты, которые были почти полной копией Земли, так и гиганты размером в 10 раз больше прародины. Следующие десять лет шла активная колонизация сотен миров. Клонариумы работали на пределе возможностей, ежегодно выращивая и направляя к новым планетам миллиарды колонистов. На выращивание и ускоренное воспитание виртуали одного клона тратился один земной год. Продолжительность средних солнечных суток на Марсе, или же СОЛО, составляет 24 часа 39 минут и 35,244 секунд. У Марса один год длится 689,98 земных дней, или же 668,591 солов. Из-за эксцентриситета марсианской орбиты продолжительность времен года на Марсе не одинакова. Но люди на Марсе по-прежнему по большей части использовали систему мер прародины, то есть года учитывались по земному летоисчислению от Рождества Христова, но при этом время учитывали по марсианскому времени. Часы для удобства так же, как земные, были разделены на 24 часа, 60 минут и столько же секунд, но длина марсианских минут немного длиннее, чем земных, чтобы компенсировать суточную разницу. Из-за этого у землян появилось много шуток про марсианских тугодумов, любящих опаздывать. У них марсиане в шуточной народной культуре, как латуши и эстонцы в старых русских анекдотах. Один процент прибыли от сотен колоний — это много. Безумно много. И если в первые три года были в основном убытки, то последующие годы стали приносить прибыль. На десятый год 100 миллиардов колонистов, каждый из которых в среднем приносит доход метрополии в размере 100 тысяч марсианских долларов, образовывали гигантскую прибыль. За один лишь последний год выручка корпорации клана Ивановых составила 100 триллионов марсианских долларов. Но это был последний год халявы. На следующий уже прекратятся колониальные отчисления, будет осуществлен переход на коммерческое использование порталов, что принесет намного меньше прибыли. Естественно, весь клан ломал голову над тем, куда вложить столь огромные деньги. И придумал. Из многих планет было отобрано три наиболее похожих по параметрам на Землю. Почти все, включая размер, который колебался от 1 десятой до 3 десятых. колебания температуры, состав атмосферы и многое другое. Забрось туда обычных людей, они спокойно приспособятся без нанитов и генетических вмешательств. Спрашивается, почему марсианское правительство не отхапало такие лакомые кусочки? Да просто таких планет было много. Они осваивались в первую очередь, и правительству было плевать, кто будет их колонизировать — частные лица, юридические или государственные клоны. Главное — это часть Марсианской империи. Клан Ивановых купил три планеты в частную собственность. Иван даже в самых смелых мечтах и представить такого не мог. Каждая планета обошлась в каких-то жалких 10 триллионов долларов. Но это не значит, что государство посчиталось. Нет, деньги там прекрасно умеют считать. Они верно посчитали, что если ободрать самый богатый клан Марса до нитки... то им не на что будет проводить колонизацию своих миров. В будущем с них можно будет налогами получить намного больше реальной стоимости планет. Все остальные свободные финансы клан вложил в заказ с большой партии клонов и колонизаторское оборудование. Но государственным размахом они похвастать не могли, поэтому средств хватило всего на 300 миллионов колонистов, то есть по 100 миллионов на каждую планету. Уже через год колонисты, в головы которых был вложен импринтинг не только на верность Марсу, но в первую очередь клану Ивановых, начали активную колонизацию частных планет. Как и ожидалось, прибыль резко просела, и бюджет компании стал убыточным. Но так продолжалось лишь следующие пять лет, на протяжении которых колонисты обустраивались на новых планетах. А затем началась добыча полезных ископаемых. развернулись и заработали атомарные 3D-фабрики, и клан снова начал получать сверхприбыли. Их бюджет ежегодно пополнялся на сумму больше 30 триллионов. Вот только на этот раз все деньги уходили на уплату налогов и развитие планетарной инфраструктуры. Как теперь стало известно Ване, построить на дикой планете инфраструктуру с нуля, даже максимально используя робототехнику, автоматизацию и нанотехнологии, Невероятно сложно, долго и безумно дорого. Но все же клан умудрился часть прибыли пустить в развитие новых технологий. Попа-чуйка Ивана немного улучшалась. То ли действительно имплант Карла Шульца делал свою работу, то ли еще что. Но интуиция ему сигналила о том, что после окончания столетнего контракта портальная лавочка будет прикрыта. Марсианское правительство положит на порталы свою волосатую лапу и делай, что хочешь. Он высказал свои мысли клану и предложил создать альтернативу: звездолеты с гипердвигателями, в основу создания которых будет положен принцип работы звездных врат. Научный отдел клана разросся больше прежнего и жаждал новых задач. Ученые с энтузиазмом принялись за разработку космических кораблей, способных очень быстро путешествовать между звездными системами. Поскольку у клана теперь имелось три своих планеты, оставаться жить на Марсе для Ивановых не имело смысла. Там остались лишь люди, работающие в правительственном аппарате. Весь остальной клан вместе с научным отделом переехал на самую комфортную из трех планет. Для семьи патриарха была возведена прекрасная вилла в местечке со среднеземноморским климатом. Место напоминало испанскую морбелью, где когда-то у Ивана был дом. Неподалеку выросли виллы членов клана. На планете, названной патриархом Барсуки в честь родного села, Ване понравилось больше, чем на Марсе. Она больше напоминала родную Землю. Гравитация немного выше, воздух чище, другая природа и пара лун. Но в целом звезда того же спектра — тепло, комфортно и спокойно. Управление целым кланом, а по сути тремя планетами, отнимало у Вани все силы. Это равноценно тому, как быть президентом большой страны наподобие Соединенных Штатов Америки в начале 21 века. Когда-то давно, ремонтируя автомобили, он не смел помыслить, что когда-нибудь ему придется стать правителем подобного масштаба. Даже будучи самым богатым человеком Земли, он о таком не помышлял. Иван вообще не стремился к власти. А вон оно как получилось. Когда пришло время, ему пришлось возглавить миллионы людей. При этом в современном мире он считался всего лишь управляющим крупной семейной корпорацией. Его примеру последовали многие крупные марсианские корпорации. Они по масштабу не дотягивали до клана Ивановых, чтобы выкупить целиком хотя бы одну планету. Но их ресурсов хватало на освоение довольно крупных областей на колонизируемых страной планетах. Иван был готов молиться на эскины. Если бы не эти великие достижения человеческих технологий, то управление гигантской корпорацией превратилось бы в боль и страдания. А так большую часть проблем решали эскины. Ивану оставалось лишь принимать самые ответственные решения. Как в любом настолько масштабном обществе, все не может идти гладко. Даже кажущиеся идеальными клоны все еще оставались людьми с их пороками и желаниями. Были среди них и преступники. Не в таких количествах, как на Земле, но все же избавиться от преступлений не получилось, как ни бились лучшие умы человечества. Выбор стоял между инициативной творческой личностью и бездумным биороботом с машинным интеллектом. Можно сказать, что выбора не было. Ведь обычные роботы дешевле и эффективнее, чем биороботы, а без инициативы и фантазии человечество лишится развития и смысла существования. Так что у клана появилась большая служба безопасности, разделенная на три отдела. Первый, самый большой, который выполняет функции полиции. Второй, внутренняя служба безопасности. Спецслужба, которая контролирует полицейских, занимается серьезными преступлениями против корпорации и членов клана, а также внутренней разведкой для борьбы с конкурентами. Третий, спецслужба, в чьи функции входит охрана членов клана и внешняя разведка. Функции второго и третьего отдела отчасти пересекаются, отчего между ними поддерживается конкуренция и небольшое обострение. А еще это позволяет контролировать обе спецслужбы, не давая в их рядах прорасти предателям, которые могут возжелать взять власть в клане в свои руки. Ключевые руководящие посты зачастую занимали члены клана. Клоном для того, чтобы пробиться на вершину, нужно было стать членом клана, либо иметь невероятные управленческие способности. Стать одним из Ивановых можно всего двумя путями — жениться или выйти замуж за члена клана и родиться Ивановым. 3 июня 2358 года Иванов выседал в роскошном анатомическом кресле за большим рабочим столом в просторном кабинете, который был отделан натуральной древесиной. По меркам современной Земли и Марса — невероятная роскошь. По меркам бурсуков — древесина стоит копейки. Выпускай дроидов в обширные леса, они устроят санитарную вырубку леса. Вот и древесина! Иван разбирал отчеты центрального управляющего эскина, действуя по старинке, как его друг Диего. Он выводил отчеты в виде голограмм. Внезапно дверь в кабинет резко распахнулась. Внутрь резкими шагами ворвался взмыленный двухметровый детина в боевом скафандре. Вначале Ваня подумал, что это покушение, отчего напрягся, и мысленным приказом активировал силовое поле, в тот же миг накрывшее его вместе со столом. Приглядевшись через прозрачное забрало шлема скафандра, он разглядел лицо внука, который не думал нападать, а лишь с недоумением разглядывал силовой купол. «Дед, ты чего?» «Андрей, это ты чего врываешься в мой кабинет без стука в боевом скафандре?» «Деда, война!» Андрей поспешил снять шлем и положил его на сгиб левого локтя. Он тряхнул густой рус и шевелюрой и выставил вперед массивный волевой подбородок. Его карие глаза прикипели к патриарху, в них читалось сильное волнение. «Война!» — схватился за подлокотники изумленный Иван. «С кем?» «Земляне вероломно напали на Марс!» Ваня осознал, что покушение откладывается, но радости ему это не прибавило. Он отключил защитное поле и продолжал крепко стискивать металлические подлокотники, от чего они смялись, словно пластилиновые. «Андрюша, мать твоя моя дочь!» «Докладывай четко, а не води йогуртом по губам!» «Тарич Патриарх!» — вытянулся по стойке смирно бравый капитан марсианских военно-космических сил. «Докладываю! Сегодня земляне прорвали оборону Марса и устроили массированную орбитальную бомбардировку столичной планеты бомбами с антиматерией! Уничтожены все марсианские города и наземная инфраструктура!» Какая неприятность!» Ваня хотел выразиться более ёмко, но он не привык говорить такие слова при внуках. «Так точно!» — Андрей, — смерил внука суровым взором Иван. «Что с нашими? Что с правительством?» «Правительство империи успело эвакуироваться на одну из колоний. Наши... те, кто в правительстве, спаслись вместе с высшим руководством страны. Военные и полицейские почти в полном составе погибли, отражая вражеские силы и эвакуируя гражданское население». Мне удалось в последний момент эвакуировать свою семью и уйти вместе с ними через личный портал перед тем, как был уничтожен наш город». «Кислый йогурт!» — с экспрессией воскликнул Иван, вызвав перед глазами календарь. «Вторник!» — с ужасом прошептал он, найдя сегодняшнюю дату. «Ненавижу вторники, а ведь сегодня у меня еще и день рождения. Поздравляю, дедушка!» — смущенно произнес здоровяк. «Засунь себе поздравления в...» Чуть не разразился матом взбешенный Ваня. Прикрыв глаза, он медленно досчитал до десяти, немного успокоился и продолжил уже спокойным тоном. «Это худший подарок на день рождения, какой я получал. Как земляне могли прорвать нашу космическую оборону? У них для этого недостаточно звездолетов». «Как оказалось, достаточно», — грустно вздохнул Детина. «Они использовали колониальные корабли». По крайней мере, земляне нас весьма умело ввели вокруг пальца, убедив, что это колониальные звездолеты. А на самом деле, они все время после Первой космической войны под видом колониальных звездолетов у нас прямо под носом строили боевые линкоры. «Хитрые засранцы!» — не сдержал накала яростных эмоций Иван. Прервав разговор, в дверной проем заглянул парень с короткой черной стрижкой. Он был на голову ниже Андрея, при этом выше Ивана и шире его в плечах. На нем был надет черный классический костюм. Он обвел помещение цепким взглядом. «Патриарх, разрешите?» «Заходи, Николай». Ваня обратил внимание на поморщившегося Андрея. Тот испытывал стыд. «Вот, учись, Андрюша, как нужно заходить в кабинет дедушки». «Да мне срочно надо было». Принялся изучать рисунок паркета Андрей. «Рад, что ты жив». Кивнул первому гостю Николай. Он выглядел холодно-спокойным, но в душе у него ревели ураганы. Цепкий взор остановился на старейшине. «Ты знаешь? О войне. Значит, Андрей уже рассказал!» С удовлетворением констатировал Николай. Он был рад, что не пришлось самому рассказывать настолько поганые новости. «Даже если ты начальник разведки, это не значит, что приятно бы на человека уж от помоев». «Что будем делать?» «Как что делать?» Поднял голову Андрей. Паркет ему больше был не интересен. Внутри у него горело пламя праведной ярости. Он готов был голыми руками рвать землян. Нужно давить гадов. Дед, у нас же разработаны проекты звездолетов. Нужно их передать правительству. Пусть они наделают звездолетов и уничтожат этих мерзких землян. Николай неодобрительно качнул головой. Ему поведение Кузена казалось ребяческим. Он много чего хотел сказать на такое, но вместо него начал дед. «Андрей, иди отдыхать. Потом сходи к психотерапевту, а то какую-то чушь несешь. Ударить звездолеты, в которые были вбуханы шесть лет труда ученых и более полутора триллионов долларов. Ой, больше глупостей я не слышал». «Но это же земляне!» Андрей испытывал жгучую обиду. Слова деда казались правильными, но действия совершенно непатриотичные. «Как можно быть таким жадным, когда речь идет о месте этим тварям? Нужно взорвать их всех!» «Да, Андрюша, тебе и правда стоит отдохнуть и проветрить голову». Как на несмышленного ребенка смотрел на внука Иван. «Надо же придумать такие глупости. Между прочим, на земле живут потомки от моего первого брака. Такие же ваши родственники». «Их что, тоже предлагаешь взорвать?» «Не, ну...» — поспешил исправиться Андрей. И «Их можно как-то эвакуировать». Николай от такого предложения фыркнул себе под нос и отвел взор в сторону. Но его едва сдерживаемая улыбка не укрылась от Андрея. «Ты тоже думаешь, что это глупо?» — с печалью спросил он Колю. «Андрей, ты вроде взрослый парень». Поняв, что не время для веселья, собрался Николай. Но мне порой кажется, что в десантуре вам мозги отключают. Если бы мы могли незаметно проникнуть на Землю, то какой смысл кого-то спасать? Проще уничтожить земное правительство. Да и не факт, что родня захочет быть спасенной. Как-то они <связываются> не особенно спешили вспоминать о деде, пока он жил на Марсе. «Слушай, что тебе говорит Патриарх. Мы не Орден Милосердия, а клан со своими интересами». Война войной, а раздаривать деньги и перспективные технологии мы не собираемся. — Я пойду. Андрей посмотрел на патриарха глазами побитого щенка. — Иди, иди, Андрюша, отдыхай, и дверь не забудь прикрыть. Стоило двери притвориться за вышедшим Андреем, Николай, оттягивая время от неприятной беседы, невзначай заметил. — Дед, ты чего автоматически двери не поставишь? К чему эта архайка на петлях? «Ничего ты не понимаешь, Коля. Это не архаика, а проверенная временем классика. Нет ничего надежнее дверей на петлях. Просто признайся, что тебе нравится архаика времен твоей молодости». Лукаво улыбнулся начальник разведки. «Что ж...» — скрестил пальца рук в замок Иван. «Возможно, ты прав. Что скажешь по ситуации? Нужно принимать решение». Вздохнул Николай. Ему было тяжело говорить на тему войны. «Правительство наверняка свяжется с нами и потребует выделить минимум десять процентов населения в качестве ополченцев. А то и больше. Вряд ли эти люди вернутся назад. А еще есть риск, что через оставшиеся порталы к нам нагрянут земные войска. Земляне стали в этой войне активно использовать боевых дроидов. Они их штамповали в изрядных количествах. Нет, Коленька». Вид у Ивана был глубоко задумчивым, словно он сейчас был мыслями далеко. Но через мгновение он сконцентрировался на внуке. «Нет, нам такого счастья не нужно. Когда-то во вторник все началось так же хреново. Я по глупости проявил инициативу и сделал доброе дело. А в результате чуть не лишился всего. Свободы, финансов, репутации. Так что решим?» Николай с внимательным видом выжидал решения патриарха. «Я тогда поклялся». Словно не слыша его, продолжил Иван. «Что больше не стану спасать человечество, что бы ни происходило. Слишком неблагодарными оказались люди к своему спасителю. Так что знаешь что, Коля?» «Да-да». Готов был ловить каждое слово патриарха, удивленный начальник разведки, который не знал о том, что когда-то давно дед уже спасал мир. «В гробу я видел этот тухлый йогурт! Так что вырубайте наши порталы и средства дальней связи!» «Придумайте какой-нибудь правдоподобный сбой или диверсию, но так, чтобы имперцы потом ни к чему не докопались, хоть если бы всю землю носом изрыли. Проще говоря, мы отсидимся вдали от военного конфликта». Николаю хотелось выдохнуть от облегчения. Ему не хотелось отправлять на войну людей своего клана, даже обычных работяг, что уж говорить о родственниках. Итак, в метрополии от орбитальных бомбардировок погибло много Ивановых». Думаю, лет за десять война точно закончится. На большей у землян не хватит ресурсов. Мы же пока сконцентрируем все силы на создании космического флота. Боевого? Торгового, но с мощными пушками. Принял, кивнул Николай. Дед, с днем рождения тебя. Ну, спасибо, внучок, прорезался сарказм у Ивана. А уж подарок какой шикарный!